Разговор с самого начала получился оживлённым. Фьяма извинилась за прошедшее накануне недоразумение. Давид уверял, что ничего страшного не случилось. Постепенно разговор свернул в новое русло. Они заговорили об искусстве. Фьяма, как заворожённая, слушала рассказы Давида Пьетры, а он всё дальше уводил её в волшебный мир, в котором человеческие руки превращали обыкновенную глину в необыкновенное произведение искусства. Она была ученицей, он мастером. Он раскрывал ей тайны объёма и жеста, досконально и терпеливо объяснял, какими средствами достигается каждая деталь. Рисовал на бумажной скатерти инструменты, используемые скульптором. Подчёркивал, что каждый мастер должен обязательно изготовить их для себя сам. Подробно рассказал о самшитовых палочках и искусстве полировки, раскрыл целый мир, необычайно увлекательный для Фьямы. Она давно об этом мире мечтала, так что каждое уроненное Давидом пёдрое зерно упало в благодатную почву. Давид был уверен, что всякий, кто хочет чему-нибудь научиться, должен начинать с глины. Это самый благодатный материал, поскольку его можно мять сколько угодно и сколько угодно можно изменять изготовленную из него форму. Он пригласил Фьяму зайти как-нибудь в его мастерскую и поработать с влажной глиной. Рассказал, как сам начал лепить. Когда он был маленьким, они жили недалеко от карьера, где добывали глину, и Давид с другом играли там в войну. Они пропадали там целыми днями, роя траншеи и изготавливая целые горы комков, которыми потом бросались. Домой мальчишки возвращались усталые, перепачканные глиной, похожие на индейцев. Давид слепил столько снарядов, что его руки привыкли к глине и полюбили её. И тогда он понял, что рождён стать скульптором. Всё остальное сделало за него одиночество. Он был единственным ребёнком в семье и чувствовал, что он не один только когда творил. Они говорили и говорили, обменивались историями из жизни. А в это время между ними зарождалось, росло и крепло нечто связывающее их воедино. Им нравилось одно и то же. О чем бы ни заходила речь, их взгляды во всем совпадали. Внезапно Давиду пришла идея прогуляться по индийскому кварталу. Он словно прочитал мысли Фьямы. Она как раз размышляла о том, что Давиду наверняка понравились бы полные экзотических товаров лавочки. Она это чувствовала. Ей казалось, что от него исходит запах редких благовоний, привезенных из какой-нибудь страны таинственного Востока. Я с радостью приняла приглашение. Она совсем забыла о том, что она замужем. Детское возбуждение победило здравый смысл взрослого человека. Она хотела смеяться, видеть, обонять, пробовать на вкус, прикасаться, разделить с кем-то удовольствие от прогулки по рядам индийского рынка. Ей хотелось простых радостей, но пережитых не в одиночку, а вместе с близким ей по духу человеком. Они быстро поднялись с мест, чтобы немедленно отправиться туда, куда обоих так влекло. Тем более, что была пятница, а пятница в индийском квартале это всегда что-то особенное. На рынке они долго глазели на обезьян, прыгавших у них над головами, встретили девочку с агатовыми глазами, продававшую ожерелья из цветов для приношения богам в единственном в квартале индуистском храме. Фяма купила ожерелье из сиреневых орхидей, и Давид осторожно надел его ей на шею. Они вошли в маленькую лавочку, заставленную фигурками индийских богов. Даже не зная, что Фяма собирает такие фигурки, Давид выбрал ей прелестную композицию, выточенную из дерева. Бог Шива и богиня Парвати предавались любви. Парвати обхватила ногами бёдра сидящего Шивы, нежно обнимая его при этом за шею. Фьяма хотела заплатить, но Давид решительно отверг все её попытки. После того как скульптура была упакована, он взял её и подал Фьяме, которая в порыве детской радости потянулась к Давиду, чтобы благодарно поцеловать его, не рассчитала и нечайно коснулась губами краешка его губ. Они посмотрели друг другу в глаза, и Фьяма отстранилась, Внезапно поняла, что стоять рядом с Давидом опасно, он ее волнует. Воспользовавшись тем, что Фьяма должна была вернуться домой поздно, Мартин решил вечером снова встретиться со Стрельей. Утром он исчез, не попрощавшись, и за весь день ни разу ей не позвонил. Они встретились в мансарде и Стрелье. Страсть их была разбужена, к тому же их окрылял успех прошлой ночи, так что свидание началось бурно. Им не хватило бы целой ночи, чтобы доказать друг другу свою любовь, но в запасе у них было слишком мало времени, и это омрачало их радость. Им казалось, что они созданы друг для друга, и невозможность быть вместе двадцать четыре часа в сутки была той горючей смесью, от которой мог разгореться большой пожар. Они целовали друг друга так, словно каждый поцелуй был последним. Их губы кровоточили, Так часто приходилось прикусывать их, чтобы боль не вырвалась наружу. Они начали придумывать способы видеться каждую ночь. Они желали только одного встречать вместе каждый рассвет, чтобы её голова лежала на его плече. Они больше не появлялись в часовне ангелов-хранителей, и священник, не видя их несколько недель, настолько расстроился, что обрушился с упрёками на святого Антония, грозя поставить на его место святую Риту. Так шла неделя за неделей. Мартин придумал себе ночную работу составление проекта приложений к газете по одному приложению на каждый день недели. Кроме того, он якобы был захвачен идеей создания маленьких местных для каждого квартала газет. Днём на это времени у него не остаётся, объяснял он в яме, так что придётся работать по ночам. И ещё одно проекты эти должны стать сюрпризом для главного редактора, так что Работа над ними ведется втайне от всех, и никто из сотрудников об этом даже не подозревает. Таким образом, он обезопасил себя на случай, если жене придет в голову проверить, правду ли он говорит. По четвергам Мартин и Фьяма больше не появлялись в заброшенном саду, потому что у них уже не было желания ходить вместе в рестораны. Они давно не получали удовольствия от ужинов вдвоем. Так что с понедельника по пятницу они почти не виделись, встречаясь только в выходные. В яме так было даже спокойнее, ей нужно было побыть одной, понять, что с ней происходит. С того вечера, когда она коснулась губами губ Давида Пьедры на индийском рынке, ее мучили угрызения совести. Хотя между нею и Давидом ничего не произошло, ей было стыдно смотреть в глаза мужу. Она несколько дней избегала Давида, но ему удалось выведать номера её мобильного телефона и телефона её приёмной. Она попросила его не звонить ей на работу. Он обещал и строго соблюдал данное обещание, но они каждый вечер встречались возле башни с часами. Они долго смотрели на вечернюю тень, отбрасываемую башней, на отверстие в далёких скалах, сквозь которое просачивалось море. Мысли приходили и уходили как волны. Они стали неразлучными душами с простыми чувствами, наслаждались невинным общением. Давид спокойно дожидался, пока Яма изменит отношение к нему. Он был убеждён, что в одном из тайных закоулков её души уже зародилась любовь, но сейчас ему была доступна лишь её дружба. Ну что ж, он давно привык быть в одиночестве, побудет один ещё немного. И он ждал, всматривался в лицо Фямы, вслушивался в её голос, в надежде уловить перемену, пусть даже самую незначительную. Фяма в свою очередь всё меньше страдала от угрызений совести. Она полагала, что их с Давидом отношения чисты и невинны, они как дети решили поиграть в друзей, не задумываясь о том, что в эту игру может вмешаться плоть и начать диктовать свои условия. Они рассматривали тело лишь как средство перемещения из одного места в другое. Вели себя так, словно в мире не существовало влечения полов. Давид был на верху блаженства. Женщина, которую он столько раз лепил, существовала на самом деле, и она была удивительной. Он даже представить себе не мог, что бывают такие женщины. Он чувствовал себя Пигмалионом, полюбил женщину, которую придумал сам. А небеса послали ему живое воплощение его мечты. Чего ещё можно было желать?